Как сильной грозою сосну вдруг согнет, Пронзенный стрелою, как лев заревет, Так русской средьбою пред нашим падет, И смелой рукою чеченец возьмет Броню золотую и саблю стальную, и в горы уйдет. Ни конь оживленный военной трубой, Ни варвар сметенный внезапной борьбой Страшней не трепещет, Когда вдруг заблещет кинжал роковой. Внимали пленники уныло Печальной песни сей для них, И сердце в грусти страшно ныло. Ведут черкесы к сакли их, И, привязавши у забора, ушли, Меж них огонь трещит, Но не смыкает сон их взора, Не могут горе с дня забыть. Льет месяц томное сияние, Черкесы храбрые не спят, У них шумливое собрание, На русских нападать хотят. Вокруг оседланные кони Серебряные блещут брони, На каждом лук, кинжал колчан И шашка на ремнях наборных, Два пистолета и аркан. Ружье, и в бурках, в шапках черных К набегу стар и млад готов, И слышен топот табунов. Вдруг пыль взвелась над горами, И слышен стук издалека. Черкесы смотрят, меж кустами Гирее видно ездока. Он понуждал рукой могучий коня, Приталкивал ногой, и влег за ним Аркан летучий молодого пленника с собой. Гирей приближился, веревкой был связан русский чуть живой. Черкес спрыгнул, рукой ловкой разрезывал канат, но он лежал на камне, смертный сон летал над юной головою. Черкесы скачут уж как раз, сокрылись за горой крутою. Уроком бьет полночный час. От смерти лишь из сожаления молодого русского спасли. Его к товарищам снесли. Забывши про свои мучения, они, не отступая прочь, сидели близ него всю ночь. И бледный лик в крови омытый, горел в щеках, он чуть дышал и смертным холодом облитый, протягшись на траве, лежал. Уж полдень прямо над аулом на светло-синей высоте сиял в обычной красоте. Сливались с протяжным гулом стадов черкесских по холмам, дыхание ветерков проворных, и ропот ручейков на горных, и пенье птичек по кустам. Хребта кавказского вершины пронзали синеву небес, и оперял дремучий лес Его зубчатые стремнины. Обложен степенями гор, расцвел узорчатый ковер. Там, под столетними дубами, В тени, окованной цепями, Лежал наш пленник на траве. В слезах, склонясь к молодой голове, Товарищи его несчастье водой старались оживить, Но, ах, утраченного счастья Никто не мог уж возвратить. Вот он, вздохнувши, приподнялся, И взор его уж открывался. Вот он взглянул, затрепетал. Он с незабытыми друзьями Он, вспыхнув, загремел цепями. Ужасный звук все-все сказал. Несчастный залился слезами, На грудь к товарищам упал И горько плакал и рыдал.